к х вокзала сообщили, что билет был заказан три дня назад. Гражданин, заказавший билет, дал номер телефона Евдокии Васильевны и просил сообщить ей о билете для Новиковой. В тот же день вечером в Казань выехала оперативная группа. В одном из вагонов поезда ехала молодая женщина. По росту внешнему облику, одежде. Она была очень похожа на Дмитриеву. На остановках женщина неотступно стояла у окна вагона. Если и Аннысян, и Дмитриева наметили свою встречу где-нибудь на промежуточной станции, он сразу заметит ее. Встреча произошла в самой Казани, на перроне вокзала. За несколько минут до прихода московского поезда в толпе встречающих появился среднего роста человек в коричневом пальто, в кожаной меховой шапке, глубоко надвинутый на лоб. Нос с горбинкой, рыжие брови, маленькие настороженные глаза. Он увидел стоящую у окна вагона Дмитриеву и торопливо пошел к вагону. Со ступенек сошли двое людей и шагнули навстречу. Сзади на его плечо легла тяжелая рука комиссара милиции с о п е е в а Мужчина был рванулся, пытаясь расстегнуть пальто, но прямо на него глядел глаз пистолета. «Бесполезно, я н ы с е н Поняв, что предпринимать что-либо действительно бесполезно, и о а н с я н опустил руки. и а н н с я н уже давно почувствовал, что круг замыкается. На улицах Москвы и других городов, где рыскал он в эти дни, он видел группы оперативников, усиленные наряды народных дружин, замечал, как тщательно проверяются поезда, автобусы, автомобили, и потому до мельчайших подробностей продумал свое бегство. Трижды переодевался, гримировался, петлял, заметал следы. Уезжая из Москвы, он сел в такси, добрался до станции Галутвин, пересел в электропоезд, идущий до Рязани. Оттуда в пригородном поезде приехал на станцию р у з а е в к а И только там сел в поезд в Харьков, Казань. Рассчитал время так, чтобы в конечный пункт своего маршрута Казань прибыть за полчаса до прихода московского поезда. С этим поездом должна была приехать Дмитриева. И вот Иоанн Исиан на первом допросе. Он приготовился к борьбе. Насторожен, весь ощетинился, Приготовился лгать, выкручиваться, хотя биться против фактов и неопровержимых улик бессмысленно и нелепо. Вы Владимир Михайлович Иоанн Исян? Да. Я Иоанн и а н Вы работали в Оренбургском музыкальном театре? Да. Артист музыкальной комедии. Вы признаете себя виновным в убийствах в Москве и Иванове. Какие убийства? Никого я не убивал. Это недоразумение. Я требую встречи с прокурором. Представитель прокуратуры республики перед вами. Можете заявить свои претензии. Вот я и заявляю. Хочу, чтобы мне объяснили, за что я арестован. Что ж, давайте установим. Итак, повторяем вопрос. Признаете ли вы себя виновным в убийствах, совершенных в Москве и Иванове в период с 12 декабря по 8 января? Повторяю, это недоразумение. Хорошо. д а давайте по порядку.